Когда вынесли гроб и поставили на грузовик, сын кивнул на соседнюю машину, около которой толпились люди, выдвигая туда еще один гроб, Четвертый гроб. Вот так и возят, а на кладбище целая очередь. Он сердито махнул рукой: "Поедем". Гроб стоял посреди открытого грузовика. По сторонам, к обоим бортам были прибиты лавки. Серпирин молча полез в кузов. Не простудишься?» Может, ты в кабину, а? спросил сын, влезая вслед за ним. Закройте борт, не отвечая, сказал Серпилин, топтавшемуся около грузовика бойцу. Боец закрыл борт и, схватясь за него руками, хотел тоже влезть. Ему казалось неудобным сидеть в кабине, раз генерал поедет снаружи. Идите в кабину, сказал Серпилин. Вилец пошел впереди, грузовик за ним. Сейчас, когда они сидели с сыном в грузовике на лавке, по обеим сторонам гроба, гроб показался Серпирину еще больше. 2 пять, — сказал сын, не мог другого достать. И этот там, и он снова не договорив, махнул рукой. В последний раз Серпирин увидел лицо жены на Новодевичьем кладбище у могилы. Они слезли с грузовика у ворот, шофер с Свилли остался сторожить и прогревать обе машины. А Серпирин с сыном, второй шофер и боец вчетвером понесли гроб через все кладбище к дальнему концу его. Гроб не показался Серпирину тяжелым, Он только все время по хошли боялся оступиться. Кладбище было заметено снегом, приходилось перебираться через холмы забытых могил. Когда подошли к яме, оказалось, что могильщики еще не дорыли ее до конца. Они стояли в ней по шею. Один бил землю ломом, а другой выбрасывал лопатой смерзшиеся комки. Их головы то появлялись, то исчезали, и снизу из-под земли доносилась приглушённая ругань. Они материли мороз, зиму и землю. Серпирин увидел, что сын собирается прикрикнуть на них, остановил его. Это было ему совершенно все равно, лишь бы скорее кончили свою работу. Гроб пока поставили на соседнюю, свежую еще могилу. Хочешь открыть? спросил сын. Серпирин кивнул: "Да". Он хотел этого. Сын оторвал слабо прихваченную гвоздями крышку, поднял её. Прислонил сбоку к гробу и до половины откинул, прикрывавшую тело матери простыню. Валентина Егоровна лежала на морозе под открытым зимним небом в черном платье, с зябко сложенными на груди руками. Дул ветер, снег переметал с могилы на могилу, и снежинки негусто ложились на черное платье, на бледное лицо мертвой, с маленькой ссадиной на виске, на седые волосы и синие веки. Может быть, накрыть, спросил сын. Серпилин отрицательно покачал головой. Он прощался с тем, чего уже не было. Казалось, что там в гробу это еще было, но этого уже не было. А когда гроб закроют и опустят в землю, этого не только не будет, но и перестанет казаться что это есть. И то, что Серпирин видел своими глазами столько смертей, что давно потерял им счёт, нисколько не помогало ему в эти минуты. Он стоял и смотрел на жену, страдальчески закусив губу, расталкивая, тесняя все другие одно все одно и то же воспоминание нестерпимым комом подступало к горлу. Он вспоминал ее несчастное, виноватое лицо в день его возвращения после лагеря. Когда после первых проведенных вдвоем часов после обеда он пошел в переднюю позвонить Ивану Алексеевичу, который был причастен к его возвращению, и не дозвонившись, вернулся, Валентина Егоровна сидела на кровати, прислонясь к стене без сознания. Он кинулся к ней, уложил, бросился звонить в скорую помощь, снова бросился к ней, пробуя привести в чувство, лехрадочно вспоминая давно забытое то, чему его учили когда-то еще до германской войны в фельдшерской школе. И когда приехала скорая помощь, и ей сделали укол, и она наконец пришла в сознание, и открыла глаза, у нее было такое виноватое лицо, словно на сделала бог знает что плохое словно она в чем то виновата перед ним нет она никогда и ни в чем не была виновата перед ним кто угодно в чем угодно только не она ни в чем, никогда он не мог больше стоять над гробом стоять и смотреть на нее, и даже испытал облегчение когда один из могильщиков подошел и сказал всё готово как товарищ генерал закрывать будем, да, сказал Серпирин, отпуская прикушенную онемевшую губу. Сын нагнулся к рукам матери и поцеловал их. Теперь она была уже не вольна запретить ему это. Оторвав лицо от ее рук, сын накрыл тело простыней, и могильщики привычно и ловко прибили крышку гвоздями. Серпирин не двинулся. Магильщики подняли гроб к краю могилы, подложили две длинные веревки и стали опускать его в яму. Потом вытянули веревки, и настала короткая непонятная тишина. Ты бросишь? спросил в этой тишине сын. И Серпилин понял: они ждут, чтобы он бросил первую горсть земли. Он нагнулся, поднял мерзлый комок и бросил его на гроб. Потом бросил несколько комков земли сын. Потом заработали лопаты, и все кончилось. Когда они вышли из ворот кладбища, сын спросил: "Ты куда, Генштаб, подвести тебя?" "Подвези", равнодушно сказал Серпилин. Сын как и утром сел за руль, пересадив шофёра назад. Ехали молча. Несколько раз Серпилину казалось, что сын заговорит с ним но сын молчал. И если бы Серпирин мог посмотреть в эти минуты на свое собственное лицо, он бы, наверное, понял, почему сын молчал и не смел заговорить с ним. Только когда они остановились возле Генштаба и Серпирин уже ступил одной ногой на тротуар, сын тихо спросил: "Домой не поедешь?" "Не знаю". Серпирин посмотрел в ждущее лицо сына, еще раз повторил: "Не знаю", повернулся и тяжелыми свинцовыми ногами пошел по переулку. Он позвонил из бюро пропусков, но Иван Алексеевича опять не было на месте. У начальника генерального штаба ответил адъютант: "И неизвестно, сколько пробудет, может быть, оттуда прямо Он не договорил, куда прямо, и добавил: Возможно до самой ночи. Я доложил, товарищ генерал, заявка на вас дана. Вылет 8:15 с центрального. Куда за вами машину прислать? Домой. В 7 ровно будет у вас. Генерал-лейтенант просил передать, чтобы вы вечером были дома. Он как освободится, будет сам звонить вам, возможно, даже ночью. Просил передать, что непременно увидит вас. Только будьте дома. Хорошо. Машина вам еще нужна сегодня? Нет, сказал Серпилин, подумав, что сегодня ему уже больше ничего не нужно, разве что зайти куда-нибудь поесть. Он так ничего не ел и не пил со вчерашнего дня, кроме тех двух стаканов чая с бубликами в приемной у Ивана Алексеевича. Тогда здравия желаю, товарищ генерал, примите мое сочувствие вашему горю. Спасибо. Серпилин положил трубку. Выходя из генштаба, он еще не решил, куда идти. Пообедать можно было и в столовой при городской комендатуре на Первой Мещанской, и дома. Птицын перед отъездом с фронта положил ему в чемодан сверток с какой-то едой. Да, пожалуй, домой. Однако сразу идти туда не тянуло. Хотелось походить по улицам одному, справиться с чувствами, делить которые было не с кем. Он не спеша вышел на улицу Кирова, свернул в Фуркасовский переулок и обогнул дом, во двор которого его привезли когда-то ночью. В разные времена вспоминал об этом по-разному, а сейчас вспомнил мельком и даже усмехнулся. Вот, ничего, иду мимо, жив, здоров. Я жив, здоров, а Валя это стоило жизни. И хотя имел право на гнев, но подумал об этом без гнева, просто со смертельной тоской. Обогнув площадь, свернул вниз к малому театру. Было морозно и тихо, небо прояснилось, затемненные улицы посветлели. Можно было даже различать лица прохожих, если они проходили совсем близко, и так же, как он не торопились. Он подошёл к зданию малого театра и хотел перейти улицу, как вдруг кто-то схватил его сзади за рукав. Он обернулся, думая, что это кто-нибудь из сослуживцев, но перед ним, продолжая держать его за рукав, стояла очень маленькая женщина в ушанке и шинели с петлицами военврача. Он удивился генералов не принято хватать среди улицы за рукава шинели, и только успев удивиться, понял, что хорошо знает эту маленькую женщину в форме военврача, с перепуганными от радости и удивления глазами. "Здравствуйте, товарищ доктор", сказал он, снимая перчатку. Маленькая докторша улыбнулась и тоже заторопилась стащить перчатку. Перчатка не снималась, и она стащила ее по-детски зубами. Ее маленькая крепкая рука с неожиданной силой пожала руку Серпилина. "А я шла навстречу", сказала она. "Не отпуская его руки, и вдруг вижу вы идете. А потом подумала: "Не может быть, это не вы". И прошла. А потом подумала: "Нет, а вдруг это все таки вы?" И побежала за вами. Видите, даже за рукав схватила. Не побоялась, что достанется, если это не вы. А это вы. "А почему считали, что не может быть?" спросил Серпилин. "Заранее в расход меня списали". "Нет, не потому, а просто потому". Она замялась. То, что она увидела Серпилина, казалось ей сказкой не потому, что он не мог оказаться живым. Он как раз вполне мог оказаться живым. Она, как и все другие, знала в то первое утро после выхода из окружения, что его оперировали и увезли на санитарном самолете в Москву.